Почти бегом, поднявшись на этаж, я нос к носу столкнулась с Анатолием Эммануиловичем Плевакиным. Я испытывала большое неудобство из-за маленькой лжи, которую попросила Диму передать Плевакину насчёт квалификационной комиссии, куда меня якобы вызвали. Но Анатолий Эммануилович, не заметив моего смущения, взял меня за руку и повёл по коридору. «Послушайте, Леночка», — начал он озабоченно, даже не поздоровавшись, что было на него не похоже. Помните, у нас на рассмотрении находится гражданское дело по иску банка «Астрофинанс» к Малышеву о взыскании задолженности по кредитному договору обращения взыскания на заложенную квартиру? «Конечно», — кивнула я. «Оно у меня». Так вот, Малышев этот подал встречный иск банку о неправомочном повышении процентов по кредиту. И раз дело о взыскании долга с Малышева у вас, то и встречный иск тоже рассмотрите вы. Плевакин наконец улыбнулся своей чудесной улыбкой, от которой на душе всегда становилось светлее, и ободряюще похлопал меня по руке. «Документы я уже Диме передал. Так что вперёд, покой нам только снится». «Кстати, что-то вы припозднили сегодня, не заболели?» Он озабоченно снизу вверх заглянул мне в лицо, а я почувствовала облегчение от того, что помощник не передал Плевакину мою ложь. «Молодец, Дима!» Он очень тонко понял, что передавать начальнику неуклюжее оправдание моему опозданию вовсе не обязательно. «Нет-нет, Анатолий э м н у и л о в и ч со здоровьем у меня всё в порядке. Я хотела было рассказать о пробках и своей дурацкой рассеянности. Представляете, с ручника не сняла машину, на первой скорости полпути ползла. Пробки!» Даже начала я, но неожиданно сказала правду. у с е с т р о й у меня проблемы. Она попросила срочно встретиться». «Ну-ну», — снова легонько похлопал меня сухонькой ручкой Плевакин. «Родственники — это святое». «Вы уж малышевым этим побыстрее займитесь, Лена. Скоро суд, надо разобраться во всех деталях и первоначального, и встречного иска». «Хорошо, спасибо, Анатолий Эммануилович. Мы остановились у двери моего кабинета». «За что?» — засмеялся Плевакин. «За дополнительную работу, подкинутую с утра?» «Нет, Леночка...» «Вы определённо сегодня в пробках перестояли. Начальству за такое спасибо не говорят». «Вам говорят». Улыбнувшись ему на прощание, я вошла в кабинет. Только бы Анатолий Эммануилович не принял мои слова за грубую лесть. Впрочем, мой умный, проницательный начальник никогда не заподозрит во мне нечто низменное и примитивное. Скорее, он подумает, что я и правда обрадовалась новой работе». А поблагодарила я его за то, что не пришлось врать, за понимание, за улыбку и за добрые слова. Родственники — это святое. Он произнёс их так, будто мои родственники и для него святое. Много ли найдётся начальников, которые так скажут? Думаю, только Плевакин в единственном экземпляре. От прямого солнца, падавшего в окно, кабинет раскалился не хуже салона в моей машине. Несмотря на открытую н а с т е ж ь п р о м у г у движения воздуха не было никакого. Наверное, поэтому Дима, который никогда не изменял строгим костюмам, всё-таки снял лёгкий льняной пиджак, оставшись в светлой сорочке с короткими рукавами. «Здравствуйте, Дима», — поздоровалась я и, поставив портфель на стол, привычными движениями стала выгружать из него папки. «Здравствуйте», — кивнул Дима. «Видимо, жара выбила моего неутомимого помощника из колеи, потому что реакции его были непривычно замедленными», А на лбу выступили капельки пота, которые он промокнул идеально чистым платком. «Ну и парилка!» — выдохнул он, снова промокнув лоб, хотя не в его привычке было на что-то жаловаться. «Так и живём!» — вздохнула я. «Зимой обогревателей не допросишься, летом кондиционеров». «Проси, не проси!» Дима махнул рукой, давая понять, что районный суд — не то место, где можно допроситься кондиционера. Я села за стол и подумала. Жаль, веера вышли из моды. Если бы можно было обмахиваться красивым веером и не выглядеть при этом нелепо и вычурно, я бы не зависела от того, когда в районном суде соизволят установить хотя бы вентиляторы. Дима Плевакин сказал, что «Да-да, вот, возьмите». Он, словно устыдившись своей заторможенности, вызванной невыносимой жарой, поспешно взял со стола папку с делом Малышева и передал мне. Я открыла её и вдруг поняла, чем меня так задевает название банка «Астрофинанс». Неожиданно возникшая идея взять в ипотеку квартиру ассоциировалась у меня именно с этим крупным надёжным банком. а его лояльности к клиентам и низких процентных ставках кричали на каждом углу рекламные счеты, растяжки и ролики на федеральных каналах. «Как бы то ни было, Астрофинанс стал для меня синонимом надёжности, честности и трепетного отношения к своим клиентам. В общем, если бы я решилась на ипотеку, то оформила бы её, не раздумывая, только в этом банке и нигде больше. Вот почему люди, когда берут кредит, не думают, чем отдавать?» – проворчала я, просматривая исковое заявление Астрофинанса и встречный иск Малышева. «Нахапают бешеных денег». а потом выясняется, что ежемесячные взносы выше зарплаты в пять раз. Потому что взять в долг у банка — это всё равно, что взять у неодушевлённого предмета, Елена Владимировна. «В смысле?» — не поняла я. «Понимаете, если человек берёт деньги в долг у друга или родственника, то н е отдать он не может. Это стыдно, бесчестно, просто преступление. А у банка нет лица, нет имени и фамилии». Он воспринимается как нечто неодушевлённое и абстрактное. Нет конкретного человека, которому стыдно посмотреть в глаза. Понимаете? Что-то не очень, призналась я. По-моему, тут действует старое, как мир правила. Берёшь чужое, отдаёшь своё. И это тоже, согласился Дима. Но в том, что люди не рассчитывают или не хотят рассчитывать свою реальную платежеспособность, по-моему, всё-таки в и н о в а т о то обстоятельство, что им никому конкретно не стыдно смотреть в глаза. Вы представляете себе, как заёмщик краснеет, проходя мимо банка, которому должен? «Я бы покраснела», — засмеялась я. «Слушайте, а откуда вы так хорошо знаете психологию заёмщиков? Что, сами брали кредит?» «Слава богу, обходился пока без этого». Дима встал, подошёл к окну и подставил лицо потоку воздуха, льющемуся в кабинет через п р о г м у г у но не приносившему облегчения от жары. «Повезло вам, Дима!» – вздохнула я. «Квартира, машина? Мне бы таких заботливых родителей!» «Знаю, что повезло!» – улыбнулся он. «Я очень люблю их. Только не за квартиру и машину, уверяю вас, Елена Владимировна. За это тоже любите». Я бы так хотела купить дочери отдельную квартиру, но пока у меня у самой её нет. Я даже об ипотеке подумываю. «По-моему, это хорошая мысль, Елена Владимировна», — кивнул одобрительно Дима. Не найдя облегчения у окна, он вернулся за стол, взял вестник РГГУ и стал обмахиваться им как веером. «Мысль-то хорошая, только я должна взвесить свои силы». Я раздражённо отодвинула от себя дела а с т р о ф и н а н с ы и Малышева. Не хочу пополнять ряды легкомысленных людей, которые хапают деньги в банках, не задумываясь, чем будут отдавать. Для них главное взять, а что отдавать придётся, они зачастую даже не думают. Это же социальная болезнь какая-то. Нет, национальный вид спорта. Ограбление банков посредством кредитов. Ну вы не такой спортсмен, Елена Владимировна. Засмеялся Дима и встал. Пожалуй, я пойду вентилятор куплю, а то мозги закипают. «На свои?» — поразилась я. «Да он стоит совсем недорого», — отмахнулся Дима. «Зато больше мучиться не придётся». «Идея, конечно, хорошая. Подождите». Я начала отыскивать в сумке кошелёк, но Дима сказал. «Даже не думайте. Лучше к чаю чего-нибудь купите. Я продуктовые магазины терпеть не могу». Он вышел, прикрыв дверь, а я ещё некоторое время изучала дела и возмущённо думала о бездельниках, которые замахиваются на крупные кредиты. Зазвонил телефон, я машинально ответила на звонок и даже вздрогнула от раскатистого баса Таганцева в трубке. «Елена Владимировна, я чего-то не понял. Когда вас спасать-то нужно? Полдня прошло, я извёлся весь, а вы всё не перезваниваете». «Нет, определённо прав Плевакин, заподозрив, что я перегрелась в пробке. У меня абсолютно вылетела из головы натка с её бандитами, кредитами, слезами и страхом». Я напрочь забыла, что хотела попросить помощи у Таганцева и даже выстроила цепочку, прикрыть надкиным делом свой утренний водительский конфуз. «Константин Сергеевич, душа моя!» Ласково пропела я в трубку. «Дело в том, что помощь требуется не мне, а моей сестре». «Моя?» — удивился Таганцев. в с е с т р и ц ы вашей?» «Твоя, твоя. Исключительно твоя». «Так я это... завсегда раз, пожалуйста!» — оживился т а г е н ц е в Константин Сергеевич видел Надку лишь однажды, пару месяцев назад. В тот день у него сломалась машина, и я вызвалась подвезти его до метро. н а т к а сидела в салоне. Она встретила меня после работы, чтобы перехватить до зарплаты денег. По загоревшимся глазам Константина Сергеевича я поняла, что н а т к а произвела на него сильное впечатление. Он как-то весь подтянулся, сидя на заднем сиденье, расправил плечи и бросал такие взгляды на сестру, сидевшего впереди, что мне стало смешно и немного грустно. Ещё десять минут назад лейтенант влюблённо смотрел на меня, но вот появилась прекрасная Наталья, и его глаза засветились неподдельным восхищением. «Моя сестра Ната», — представила я. «Младшая», — поспешно добавила она. Она ёрзала на сиденье и крутила головой, пытаясь получше рассмотреть Константина. «Лейтенант Таганцев». Улыбнулась я, глядя в зеркало заднего вида, как он глазами пожирает н а д к у «Без пяти минут старший». в ы п а л и л тут же он и протянул ей огромную ладонь. «Константин Сергеевич, для вас просто Костя». Они обменялись рукопожатием, которое сопровождалось смехом н а д к и и заговорщицким шёпотом Константина Сергеевича. Прощаясь, сестра послала ему воздушный поцелуй. «Вот и думай после этого, какой лучше быть, умный или красивый?» «У умных проблемы. Они сидят за рулём и денег до зарплаты дают, а красивые флиртуют, шепчутся, поцелуйчики воздушные посылают. И не беда, что деньги растратили раньше времени, умные им займут». «Сестрица ваша просто прелесть», — мечтательно произнёс Таганцев. «Я для неё всё, что смогу, сделаю». «Ну тогда, душа моя, Константин Сергеевич, пробей-ка по базе один номерок. Надки с него звонят, угрожают и деньги требуют». «Деньги требуют?» Константин Сергеевич длинно присвистнул. «Да, якобы она кредиты взяла какие-то и не отдаёт». «Разберёмся, Елена Владимировна. Диктуйте ваш номерок». Я назвала ему цифры, и Таганцев громко отрапортовал, что о проделанной работе доложит вечером. Я положила трубку и вздохнула. Опять использование служебного положения в личных целях. В наткиных целях. Тут же поправила я себя. Ещё неизвестно, взялся ли бы так рьяно Таганцев за дело, если бы оно касалось меня. Конечно, я знаю, что взялся бы, но... Почему-то опять грустно подумалось, что иногда выгоднее быть красивой, чем умной. Вон, малознакомый, без пяти минут старший лейтенант носом землю рыть собирается, ни капли не усомнившись, что Натка никому не должна. А впрочем, может, не усомнился он в этом именно потому, что сестра у Натки — редкая умница? И, кстати, совсем не уродина. Кроме дела Малышева против астрофинанса, у Лены на столе лежало несколько папок с другими делами, которые требовали немедленного рассмотрения. Как назло, все они были связаны с ЖКХ. Две соседские жалобы о заливе квартиры и три на неправильные поборы управляющих компаний за коммунальные услуги. Из всех папок Лена выбрала самую тонкую. «Начинать лучше с дела поменьше и попроще», — учила её подруга Маша. Отодвинув другие папки в сторону, Лена погрузилась в мир сантехники и евроремонтов. Немолодая, судя по дате рождения заявительница Саранкина, в кошмарных выражениях и ужасающих сравнениях описывала свои страдания от очередного, как она утверждала, залива её квартиры соседкой сверху. Лена невольно вспомнила Австралию на своём потолке и Надежду Степановну. Вздохнув, она допила остывший кофе, наискосок пробежала глазами исковое заявление — просмотрела многочисленные акты комиссии ЖЭКа и взглянула на сумму требований. «Ух ты!» — искренне восхитилась судья Кузнецова. «Никогда не видела миллиардеров!» Усмехнувшись, она ещё раз внимательно перечитала просительную часть. «Прошу взыскать с ответчика возмещение материального вреда, причинённого заливом квартиры и порчей имущества», 10 миллионов рублей и компенсацию морального вреда в размере 990 миллионов рублей. Итого миллиард. Лена озадаченно потерла переносицу. Ну что ж, с вас и начнём, будущая миллиардерша. Ну и аппетиты у наших истцов. Это вам не надкины страдания из-за двух миллионов, то ли взятых в кредит, то ли нет. Её вывел из размышлений деликатный кашель. «Вы, Дима, как всегда, вовремя», — подняв глаза н а в о ш е д ш е г о помощника, сказала Лена. «Вроде все материалы в полном комплекте?» «Да, Елена Владимировна, документы в порядке», — подтвердил Дима. «Ну вот и славно. Поможем восстановить жилищно-коммунальную справедливость гражданам. Приглашайте истца и ответчика в зал. Может быть, удастся примерить стороны». Когда Лена вошла в зал, истица и ответчица уже были на месте. «Прошу всех встать!» — торжественно провозгласил Дима, исполняющий обязанности секретаря судебного заседания. Истица и ответчица встали. Лена заняла судейское место, раскрыла дело. «Прошу садиться», — сказала она. «Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается гражданское дело по иску Саранкиной к Игнатовой, о возмещении материального вреда, причинённого заливом квартиры и порчей имущества, и компенсации морального вреда. Пока Лена зачитывала суть дела и исковые требования, Саранкина с надменным видом рассматривала ногти. Симпатии у Лены она не вызывала. «Саранкина, вы поддерживаете исковые требования?» — обратилась к истице судья. «Да, в полном объёме». Она была немолода и некрасива, так, по крайней мере, показалась Кузнецовой. Следы многочисленных омолаживающих операций, подтяжек и уколов отнюдь не красили её и без того неприятное лицо, п е р е н а к а ч а н н ы е силиконом губы, лишённые мимики ботоксные щёки и лоб». Выпирающие от инъекций скулы и вывернутые чуть ли не наизнанку веки вкупе с её непомерными финансовыми аппетитами вызывали в Лене чувство отвращения. Но судья должен быть беспристрастным, и Лена постаралась подавить в себе острую неприязнь, представив Саранкину голодным, плачущим, новорождённым ребёнком, которому срочно нужно сменить памперс и сунуть соску. Это был старый проверенный способ. Воображаемый младенец из Саранкиной получился трогательный, с пухлыми щёчками и большими голубыми глазами. Четыре качества принадлежат судье. Учтиво слушать, тщательно внимать, размыслив мудро, беспристрастнейше решать. Эту мудрость Сократа она как-то услышала от одного известного талантливого адвоката и в трудные минуты заученно повторяла её про себя. «Ответчик Игнатова, вы признаёте исковые требования?» Она посмотрела на ответчицу, совсем молоденькую девчушку. Из материалов дела следовало, что Аня Игнатова, сирота из детдома, лишь год назад въехала в квартиру по соседству с Саранкиной, закреплённую за ней государством после смерти отца. И на тебе, уже трижды залила соседку. Да ещё и на такую колоссальную сумму. И вот стоит эта сиротинка, чуть старше её Сашки. Девушка посмотрела на неё испуганными, широко распахнутыми глазищами. «Я не против, то есть возражений у меня нет». «Вы уверены, Анна? Вам не требуется время, помощь защитника, каких-либо дополнительных документов или свидетелей». Лена почувствовала жалость к сироте, но тут же вспомнила своё заклинание и попыталась стать беспристрастной. «Да, уверена. Ничего больше не надо», — замотала головой Анна. «Прошу, истец, изложите суть предъявленных требований». Саранкина живо подскочила, как будто детская игрушка-обезьянка на пружинке. «Ваша честь, это мерзавка, ничтожество! Детдомовка прокля...» Лена хлопнула папкой по столу. «Истец, остановитесь. Прекратите нарушать порядок судебного заседания». Она сама не ожидала от себя такой реакции, но стерпеть откровенное хамство не смогла. «Я? Я со всем уважением к суду и вам, ваша честь!» — обиженно взвизгнула истица. Саранкина искренне не понимала, почему судья её остановила. Она ведь ещё и не приступила к перечислению всех мыслимых и немыслимых грехов этой новоиспечённой с о с е д к и д е д д о м о в к и «Давайте по существу!» «Кто? Что? Когда? Где? Понятно? Слушаю вас». «Ладно, по существу. Это мерз...» «Ну, в общем, Анька, в смысле Игнатова, как вселилась в наш дом, так от неё житья не с т а л а Чуть не каждый день гулянки, грохот, потопы. А у меня антикварная мебель, персидские ковры, ремонт дорогущий. Гадя! В смысле аморальная личность. Вот. Перепортила всё имущество». «Требую материального и морального ущерба!» Саранкина поджала свои силиконовые губы и полоснула Игнатову ненавидящим взглядом. «Всё? Что-то добавить хотите?» Лена неустанно твердила про себя сократовскую формулу, но помогала это слабо. К раздражению, которое вызывала у неё наглая истица, добавилась злость. «Я, кажется, ясно всё изложила, а ругаться вы сами не велели! Всё!» Истица вздёрнула подбородок. «Пусть платит. А если не может, так пусть в ы м е т а ю т с я из квартиры. Суч! Ой, простите!» Саранкина демонстративно прикрыла рот пухлой рукой с безвкусными акриловыми ногтями. «Почему этой тётке так хочется уничтожить эту девчонку? Ведь даже стажёру ясно, что силы неравноценные, все доказательства подобраны умело и жёстко». И запредельная фантастическая сумма в исковом заявлении проставлена с единственной целью — вынудить беззащитную девушку продать квартиру, чтобы возместить ущерб. А вернее, чтобы даже лишившись всего своего нехитрого имущества, она ещё и осталась должна. Лени невольно вспомнилась Надка с её кредитом. Хоть бы Таганцев во всём разобрался. А квартиру нынче отобрать и впрямь стало легко и просто. Слишком просто. «Ох, уже т и кредиты и ипотеки!» «Что скажете, ответчик?» Обратилась Лена к Игнатовой. «Я? Я ничего сказать не могу. Права, тётка, я во всём виновата. Но нет у меня таких денег». Девушка замолчала и принялась разглядывать потолок. «Ну вот видите, ничего нет, ничего не знаю, ничего не скажу. Платить кто будет? Нечем? Давай квартиру освобождай. Деддомовка под забор... Извините». Саранкина, уже не с к р ы в а е торжествовала т победу. «Ваша честь, у неё всё одно, за душой нет ни х хр... В смысле нифига? Так вы уж сразу взыскание на квартиру наложите, чтоб ы время не терять!» Лена поморщилась от настырности и визгливости истицы. Конечно, она требует невозможного, но раз ответчик не защищается и вины своей не отрицает, то здесь даже самый беспристрастный судья не в силах что-либо сделать. Она задумчиво полистала бумаги. Оставался последний шанс. Скажем так, на грани фола. е Лена пошла на неожиданную провокацию. «Истец Саранкина, а почему вы всё время про квартиру-ответчицы напоминаете? Что она вам покоя не даёт?» «А как же? Я и сколько раз говорила, отдай мне терраску. Тебе-то что там делать? Подштанники сушить? Тогда же их у тебя нет. Стоит, понимаете ли, у неё пустая лоджия-то. А мне в самый раз объединить их, я б и денег дала». а она ни в какую. Вот теперь пусть отдаёт всю квартиру, а сама проваливает в свой приют». На одном дыхании выпалила Саранкина. «Секунду, истец. Вы сказали объединить?» Удивилась Лена. «Ну да. Не разъединить же!» — язвительно пискнула истеца. «А как это возможно? Два балкона один под другим. По лестнице, что ли?» «Какая лестница, ваша честь? Мы с Анькой живём практически в одной квартире». «Балкон, то есть лоджия, длинная, общая, пополам поделённая, по стене меж квартирами, вот так!» Она рассекла рукой воздух. То ли от жары, то ли от нахлынувшего возмущения Лене вдруг стало трудно дышать. Она пыталась незаметно ослабить мантию на шее, но липучки предательски затрещали, нарушив напряжённую тишину. Переведя дух, Лена кивнула Анне, давая понять, что внимательно её слушает. «Всё правильно!» Тяжело вздохнула девушка. Раньше это была вообще одна огромная квартира, когда всё было по-другому. Она замялась, похоже, эти воспоминания даются ей с трудом. Но тут же резко продолжила. Это папина квартира. Её разделили после его смерти. Меня отправили в детдом, а половину за мной оставили. «Подождите, ответчик, почему разделили, а другая половина?» Лучше Ленине с т а н о в и л а с ь Душно и гадко. А картина, кажется, стала вырисовываться совсем другая. «Гражданка-судья, я не хочу про это говорить. э т о истица, она была женой отца моего. Она его и довела, и квартиру разделила, а меня выжила. Ну, в общем, не надо ничего выяснять. Эта квартира пусть её будет. Я во всём виновата. Из-за меня и папа». Ответчица замолчала и уставилась в пол. Лена хотела задать главный вопрос, но дверь тихонько открылась, и на пороге появилась сгорбленная старушка. Лена посмотрела на Диму. Он сосредоточенно записывал последние слова в протокол. К роли секретаря судебного заседания он всегда относился очень ответственно. «Бабушка, вам кого?» Из открытой двери вдруг повеяло прохладой. «Вас, дочка! Вы ж судья Кузнецова!» Старушка уперлась строгим взглядом в белый воротничок мантии. «Да, это я. Но сейчас идёт судебное заседание. Попрошу вас выйти и не мешать. После процесса я вас приму». Лена с тоской глянула на часы. Опять переработку себе нашла. Но бабушка не отступала. «Я к вам, Елена Владимировна, по этому самому делу и пришла». Старушка без приглашения прошла в зал и встала напротив стола председательствующего. Дима приподнялся, чтобы выдворить назойливую посетительницу, но Аня Игнатова, не отрывая глаз от пола, тихо сказала. «Гражданка-судья, это бабушка моя. Я её просила не приходить, но она настаивает, что может быть свидетелем в суде». Старушка подалась вперёд. «Да, бабка я ей, Любовь Матвеевна Игнатова». И хочу в этом суде выступать, так как нет такого закона, чтоб детей на улицу выселять, коли родители и так обманули». Любовь Матвеевна грозно сверкнула глазами в сторону Саранкиной, которая всё это время, скривившись, наблюдала за диалогом судьи и гостья. Лена удивлённо посмотрела на Аню. Та по-прежнему глядела в пол. «Ответчик Игнатова». «Вы ходатайствуете о вызове в суд свидетеля Игнатовой Любови Матвеевны». Аня Игнатова чуть заметно кивнула. «Да, ваша честь». «Ну что ж, хорошо. в о з р а ж е н и е есть, истец Саранкина?» «Ха, у нас демократия, пусть тебя брешет!» Передёрнула плечами истица. «Тогда вам слово, свидетель. Объясните, где проживает Анна, ваша внучка, и гражданка Саранкина». и как квартиры расположены по отношению друг к другу. Лена взяла карандаш и принялась чертеть прямоугольники друг над другом, пытаясь воссоздать некое подобие плана БТИ. Кстати, именно его почему-то в деле и не оказалось. Впрочем, это было и не обязательно. По-новому Гражданско-процессуальному кодексу судья вообще может рассмотреть дело с теми доказательствами, что принесли в суд истец и ответчик, не запрашивая у сторон иных бумаг и документов. В случае, если представление необходимых доказательств затруднительно для сторон и других лиц, участвующих в деле, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. «Точнее, я ей не бабка, а прабабка». Начала свой рассказ Любовь Матвеевна. «Внук мой, Анин отец, когда сошёлся с этой вот Саранкиной, про дочку-то совсем позабыл. Загулял, запил с молодухой-то. Ну, его и лишили прав на Аннушку, а часть квартиры за ней закрепили, значит. Аню в детдом, соответственно. Мне её не дали, старое сказали. В общем, некому было за Анюту заступиться». Но добрые люди нашлись. Из опеки из нашей Марина Валерьевна помогла. Через прокуратуру и суд заставила квартиру поделить. Так как там раньше и было две двушки. Внук мой, Анин отец, их объединил, а теперь разъединили. Ани эту оставили, как закреплённое жильё. А в 18 лет она из детдома вернулась, вселилась. Так вот жена внука моего, Саранкина э т о И стала Аню прогонять и выживать. «Отдай, — говорит мне, квартиру — квартиру!» И денег предлагала и грозила. Потом вот в суд на неё заявила. А н я т о не виновата, и не заливала она её. Она ж сирота и так натерпелась от людей всякого зла. «Пожалейте вы её, гражданочка-судья!» Бабка замолчала, вытирая платочком набежавшие слёзы. Лена всё ещё силилась понять архитектурную подоплёку этого дела. «Гражданка Саранкина, объясните мне, каким образом Игнатова залила вашу квартиру водой, как вы утверждаете? Ведь вы живёте на одном этаже, в одной, так сказать, плоскости». «Ну уж и в одной!» – взвизгнула молчавшая до сих пор истица. «Я, можно сказать, любила её по-своему, а она неблагодарная тва». «То, что живём мы в одной квартире, ещё не даёт ей право мне имущество портить!» «Ой, мамочки родные, портить! Какое имущество?» Бабка замахала руками. «У ней всё имущество-то р у х л я т ь от внука моего ей перешедшее!» «Не слушайте вы её, ваша честь! Врёт она всё! Не было там никакого потопа, и воды никакой не было!» «Выдумки — это всё её, чтоб квартиру отобрать у падчерицы!» Лена озабоченно разбирала документы, целую кипу оценок, счетов, квитанций. Наконец она выудила подколотые к исковому заявлению акты. «Поясните, истец, кто составил этот и ещё два акта о заливе вашей квартиры?» Лена пыталась разобрать фамилию и подписи. Только сейчас она обратила внимание, что акты, составленные с разницей в несколько недель, написаны как под копирку, да ещё и одним почерком. «Представитель жилконторы, то есть дирекции единого заказчика нашего муниципалитета», — п р о с к р и п е л а Саранкина. «Ох ты!» — всплеснула руками старушка Игнатова. «Так ты ж и есть твоя жилконтора! Знаем мы твою дирекцию!» ваша честь «Этот её заказчик, инженер главный, Кондратьев Женька, полюбовник ейный! т ь у «Вы подтверждаете, что все три акта составил Кондратьев?» Продолжила Лена атаку на истицу. «Ну и составил. А что ж, это его обязанность — следить за порядком на вверенной территории и помогать жильцам». «А кто их писал?» «Я спрашиваю, кто. Исковое заявление распечатано на принтере». «А вот это приложение с описанием стоимости имущества писали вы, истец?» Саранкина с вызовом вздёрнула подбородок. «Да, писала. Потому что имущество денег стоит». «Тогда объясните мне, почему приложение и акты написаны одним почерком?» «Кто писал акты?» Лена развернула бумаги лицевой стороной к Саранкиной. Та вдруг заёрзала и пошла на попятную. «Не помню я, кто их там писал». «Понятно». Лена положила документы. Сомнений у неё не осталось. «Но есть правила, которые надо соблюдать, даже если ты поймал мошенника с поличным». «Анна, ответчик Игнатова, вы подтверждаете слова свидетеля вашей прабабушки?» Кузнецова подалась вперёд, словно пытаясь помочь этой затравленной девушке найти нужные слова. «Да, я всё подтверждаю». Не поднимая глаз от пола, тихо сказала Анна. Я не заливала её. Она мне сразу сказала, как я из детдома домой вернулась, что не отстанет от меня, пока... пока... к отцу не отправит. Она, наконец, вскинула свои глаза, полные слёз и ненависти на мачеху. Стараясь быть спокойной, Лена взяла карандаш и заштриховала все квадраты на своей схеме. «Уважаемые стороны, в связи с возникшими сомнениями суду необходимо обсудить сложившуюся ситуацию». Бесстрастно сказала она. Суд обязан на всех стадиях процесса прилагать все усилия к мирному разрешению возникшего гражданско-правового спора. В настоящий момент, учитывая показания свидетеля и наличие между вами определённых личных отношений, возможно, и не самых лучших, А также в связи с возникшими сомнениями относительно подлинности представленных истцом доказательств и необходимости проведения не только почерковеческой, но и сантехнической экспертизы, суд ещё раз предлагает сторонам рассмотреть возможность завершения дела миром. Либо... Лена сделала эффектную паузу и постаралась вложить в свой взгляд всю пристрастность к истице. Отказаться от этого иска. Для убедительности она хлопнула ладонью по актам. «Отказаться от иска?» — взметнулась Саранкина. «С чего это?» «Как хотите. Суд даст оценку всем доказательствам. Для проверки достоверности имеющихся в деле доказательств я вынуждена буду поставить на обсуждение вопрос о назначении почерковедческой и сантехнической экспертизы». Лена первый раз улыбнулась Саранкиной. Она называла про себя эту язвительную улыбочку — Оскал старухи ф е м и д ы а если экспертиза докажет идентичность почерка на приложении и актах, суд имеет право передать дело в Следственный комитет. И тогда вы, гражданка Саранкина, уже не сможете отрицать факт мошенничества. Но пока решение по делу не принято, у вас есть возможность избежать уголовного преследования». «Я отказываюсь», — промямлила Саранкина. «Что вы сказали, истец?» Лена сделала вид, что не расслышала. «Я забираю, ну, то есть отзываю иск. Отказываюсь я. Пусть живёт себе!» Взвизгнула истица и уткнулась лицом в ладони. Её плечи затряслись. Дима перестал записывать и посмотрел на Лену. Саранкина рыдала. Ответчик Аня растерянно хлопала ресницами. Свидетель Любовь Матвеевна что-то отчаянно шептала правнучке. «А Лена...» Лена торжествовала. Чем-чем, а уж своей беспристрастностью федеральный судья Елена Владимировна Кузнецова похвастаться сегодня не могла. День прошёл, как всегда. Я разбирала дела, готовилась к предстоящим судебным заседаниям. Вентилятор, который купил Дима, существенно облегчил существование, но к вечеру я всё равно чувствовала себя вымотанной из-за жары и духоты. Не помог даже зелёный чай с тортом-мороженым «Волшебство», который я купила в честь приобретения вентилятора. Не знаю, как с Димой, а со мной волшебство не произошло. Мороженое казалось тёплым и слишком сладким, а чай с жасмином заставил подставить лицо под прохладную струю вентилятора. «Это опасно, Елена Владимировна», — покачал головой Дима. «Простынете». Он с пульта убавил скорость вращения лопастей, струя стала мягкой и обволакивающей, А я вдруг подумала, неужели мой помощник всегда живёт по правилам и никогда не делает глупостей? Неужели ему не хочется, допустим, нарушить правила и вжарить 120 там, где стоит знак «Скорость 40»? Неужели его никогда не тянет заесть сгущёнку с солёным огурцом, закрутить роман с поп-звездой или пройтись босиком по снегу с риском простыть? Впрочем, мне тоже. Не хочется и не тянет. Я тоже не люблю нарушать правила и делать глупости. Наверное, наши головы примерно одинаково устроены. Они просчитывают последствия поступка до того, как возникает желание пойти на поводу у сиюминутного порыва. В отличие от Надки, у неё сначала возникает сиюминутный порыв, и, что интересно, поддавшись ему и огребая по полной программе последствия, она тут же радостно отдаётся следующему порыву. Иногда я даже завидую сестре. Мне кажется, что её умение не включать голову пусть и добавляет проблем, но делает жизнь насыщенней и прекрасней. Волшебства, одним словом, в ней больше. Учитывая, конечно, что её проблемы решаю я. Я налила себе кофе, положила в него мороженое, и этот напиток мне показался более подходящим для душного вечера, чем пресловутый зелёный чай. Кстати, о Надке. Уже конец рабочего дня, а т а г а н ц е всё не звонит. Не успела я протянуть руку к своему телефону, как он зазвонил, услужливо высветив надпись «Таганцев». «Душа моя, Константин Сергеевич, я уже тебя потеряла», — ответила я. «Заработался», — отрапортовал лейтенант. «Счёт времени потерял». Номер пробил. «А как же? Потому и звоню». «Тут вот ведь какое дело получается, Елена Владимировна. Номер, с которого звонили вашей сестре, принадлежит коллекторскому агентству». «Вот как!» – удивилась я. «Я знала, что коллекторские агентства покупают за проценты долги у банков, что работают там ребята жёсткие, специально обученные, как морально давить на должников, а некоторые коллекторы не гнушаются и физических расправ. По телевизору один за другим идут сюжеты. Должник попал на больничную койку со сломанными ребрами, избили, угрожали, а недавно и вовсе должника похитили», требуя от родственников возместить 500 тысяч рублей. Конечно, не все агентства такие. Некоторые работают исключительно внушением и взыванием к совести, но... Правильно говорит Дима. Где вы видели заёмщика, который краснеет, проходя мимо банка? Менталитет наш такой, что угрозы действуют эффективнее, чем обращение к совести, поэтому в большинстве своём коллекторы ребята бандитского вида с плохими манерами. И никакого толку нет от того, что народ уже изучил. Коллекторы действуют незаконно, их можно обвинить в вымогательстве. Коллекторские агентства всё равно продолжают существовать, выбивая деньги в прямом смысле слова кулаками. И как бы я плохо не относилась к людям, которые берут кредиты, не зная, как будут их отдавать, к сломанным ребрам и похищениям я отношусь ещё хуже, особенно если это имеет отношение к моей семье». «Расценив моё молчание как замешательство», — Таганцев спросил. «Елена Владимировна, может, НАТО когда-нибудь паспорт теряла? Есть аферисты, которые на этом специализируются, крадут паспорта и берут на чужое имя кредиты». «Нет-нет, не теряла. Я бы об этом знала». «Тогда, может, давала кому-нибудь?» «Надолго». «Не думаю, что н а т к а до такой степени сумасшедшая». «Пробормотала я, думая как раз наоборот». И паспорт она могла в чужие руки отдать и потерять, а мне ничего не сказать. «Подумаешь, паспорт. Не губная помада же». «Да...» — протянул Таганцев. «Мутное дело. Знаете что, Елена Владимировна? А хотите, я съезжу в это агентство и потолкую с ребятами, так сказать, на доступном им языке?» «Нет-нет, погоди. Торопиться не будем, чтобы дровни наломать. Я с Надкой сначала поговорю». «С пристрастием». «Привет ей от меня передавайте». По голосу я поняла, что Таганцев расплылся в блаженной улыбке. «Тоже с пристрастием. А то, смотрите, я прямо сейчас могу объяснить, кому надо». «Спасибо, душа моя. Обязательно попрошу тебя это сделать, только чуть позже». Я нажала отбой и тяжело вздохнула, глядя в окно. Дима уже ушёл, предусмотрительно оставив вентилятор работать в режиме «лайт». l «Хочешь не хочешь, нужно выбираться из прохладного кабинета в раскалённый салон машины». Я допила кофе с мороженым, выключила вентилятор, взяла портфель и, собравшись с духом, вышла. Предстоял второй этап переговоров с Надкой, и я попыталась настроить себя на спокойную и конструктивную волну. Словно перед судом. Как я и предполагала, Надка не смогла долго страдать. Она встретила меня с распущенными волосами, накрашенная, в фиолетовых лосинах и розовой кофточке-разлетайке. Правда, в глазах у неё я заметила некое подобие вины. Такими бывают глаза у собаки, которая в отсутствие хозяина сгрызла диван. Ощущение, что Надка всё-таки чувствует себя виноватой, подтвердилось невиданной хозяйственностью сестры. Она нажарила целую гору котлет, чего с ней в моём доме отродясь не случалось — сварила борщ и купила к чаю огромный торт с шоколадными розами. Торт торжественно стоял в центре обеденного стола и не позволял мне начать разговор на повышенных тонах. «Лен!» — заискивающе протянула Надка, когда я разделась и обессиленно села на диван. «Лен, тут Сенька». «Ага, значит, вина не из-за того, что я решаю её проблемы, а из-за Сеньки, который...» Опять клавиатуру колой залил. Устала поинтересовалась я. Сенька регулярно что-то ломал в компьютере, а я регулярно это меняла. «Нет, Лен, он эту твою Австралию на потолке из водяного ружья расстрелял». «Ну и ладно», — пожала я плечами. «Подумаешь?» «Лен, он кетчупом её расстрелял». Я вскочила и пошла на кухню. На потолке рядом с благообразной Австралией краснели безобразные пятна, словно на моей кухне резали барана, и брызги крови попали на потолок. Некоторые пятна были размыты, и от этого казались ещё безобразнее. «Я оттереть пыталась», — объяснила Надка жалобным голосом. «Только не берёт ничего кетчуп этот проклятый. Наверное, там химии много». «Зачем кетчуп водяное ружьё совать?» Я едва не сорвалась на крик, забыв про свой спокойный и конструктивный настрой. «Я... я тоже сына об этом спросила. Он, говорит, экспериментировал». «Сенька!» – закричала Надка. «Иди сюда. Сейчас сам всё тёте Лене объяснять будешь». Зашёл Арсений, несчастный, хлюпающий носом, с потупленным взглядом и ярко-красным правым ухом. Видимо, экзекуцией после своих экспериментов он подвергся за минуту до моего прихода. В руке Сенька упорно держал водяное ружьё. «Ладно. махнула я рукой. «Всё равно мне потолки надо белить. Давайте ужинать, что ли». Сенька оживился, повеселел, с гиканьем умчался к компьютеру и вернулся только когда мы с Надкой накрыли на стол. Борщ показался мне восхитительным. Сестра умела готовить. Котлеты были слегка пересолены, но шутить насчёт очередной влюблённости Надки я не стала. Не дай бог в точку попаду, Придётся выслушивать длинный перечень достоинств объекта её вожделения, а у меня к ней серьёзный разговор. Мы лихо умяли полторта, отдав Сеньке со своих кусков шоколадные розы. «Даже не думай», — пригрозила я племяннику, поймав его взгляд на б а н к е с ярко-жёлтой горчицей. «Так всё равно же потолки белить», — законючил Сенька, тут же получив звонкий подзатыльник от матери. «Иди, лучший компьютер, д а л а м о в а й Сказала я племяннику, и он умчался, прихватив с н а т к и н о й тарелки кусок торта. «Над, т а г а н ц е в выяснил, кто тебе угрожает». «Кто?» — округлив глаза, выдохнула сестра. «Киллеры?» «Коллекторы». «В смысле? Какие лекторы? Я здесь при чём?» «Коллекторскими агентствами называются фирмы, которые выбивают кредиты из должников». «Давай успокоимся и хорошенько вспомним. Ты точно не брала никаких кредитов?» Я разговаривала с Надкой тихо и ласково, как с ребёнком. Нет, как с больным ребёнком, которого надо уговорить, убедить, сделать укол. Я хотела заставить её вспомнить, как однажды, поддавшись бездумному порыву, она взяла в банке кредит, потратила деньги и тут же забыла об этом, как всегда забывала о чём-то обременительном и неприятном. «Лен...» «Я спокойна, я абсолютно спокойна», — дрожащим голосом сказала сестра. «Но если бы я взяла деньги, я бы на что-то их потратила. В последнее время я покупала только губную помаду и одежду сыну. Одежда, появившаяся у Сеньки в последнее время, не тянула даже на несколько тысяч рублей. А вот помада... «В каких магазинах ты покупаешь косметику?» — нахмурилась я. «Ты издеваешься?» — н а д к о вскочила. «Да не брала я никаких кредитов! Не брала!» Она стала размашисто креститься слева направо и справа налево, потом вдруг бросилась к фиалке на подоконнике и зачерпнула из горшка щепот земли. «Не брала, клянусь! Вот землю готова есть!» Я с любопытством смотрела, съест она землю или нет. н а д к о бросила щепотку обратно в горшок, отряхнула руки и отрезала себе внушительный кусок торта. «Ладно, верю», — вздохнула я. «Значит, объяснение этому только одно. Ты паспорт теряла?» «Нет». «Кому-нибудь его надолго давала?» «Нет». «Может быть, теряла или давала, но позабыла?» «Лена, ну я не совсем дурочка. Иногда, конечно, я бываю беспечной, но в общем и целом...» Надка обиженно надулась и, заедая стресс, откусила большую часть от куска торта. «Тогда начнём сначала», — сказала я тоном, которым веду заседание. «Где твой паспорт?» «В сумке!» Надка поперхнулась от возмущения и закашлялась. «Мой паспорт всегда лежит у меня в сумке. Всегда. Потому что без него сейчас никуда. Любой полицейский на улице документы попросить может. Если паспорта нет, прямая дорога в кутузку». «Правильно мыслишь», — похвалила я. «Неси сумку». Надка секунду смотрела на меня потрясённо, с перемазанным кремом ртом, потом вытерла губы салфеткой, сходила в коридор и принесла объёмную сумку-баул из блестящей кожи. Я забрала у неё баул, бесцеремонно порылась в нём и почти сразу наткнулась на документ, запакованный в аккуратную кожаную обложку с выдавленным названием «Паспорт». Вот уж никак не ожидала от н а т к и такого бережного отношения к документу. «На всякий случай я открыла его, чтобы удостовериться, что это её паспорт, а не прихваченный по ошибке у какого-нибудь сослуживца». «Ну?» — укоризненно спросила сестрица, глядя, как я придирчиво рассматриваю её фотографию. «Похоже». Она повертелась вправо-влево, демонстрируя точёный профиль. «Копия», — буркнула я. «Сумку на работе где бросаешь?» «Нигде», — торжественно провозгласила сестра. Она всегда при мне. Я даже в туалет с ней хожу. Такую предусмотрительность тоже трудно предположить в натке, но пришлось верить ей на слово. Тогда тащи бумагу и карандаш». «Зачем? Будем поимённо выписывать твоих коллег». «Для чего их выписывать-то? Со мной в комнате только Иришка сидит. Ей неделя до декрета осталась. И м а р ь Ивановна. Она бы давно на пенсию вышла, только замену ей уже лет пять найти не могут». Они могли твой паспорт потихоньку вытащить и кредит по нему взять. У Иришки муж богатый, ей кредиты нафиг не нужны. А Мария Ивановна – божий одуванчик, она честная до посинения. Я не знаю, что такое честное до посинения, но определение «божий одуванчик» меня убедило. Представить себе милую старушку с обаятельным именем Мария Ивановна, роющейся в наткиной сумке, а потом резво несущейся брать кредит, было трудно. «Ладно, тогда идём дальше. Где ты бывала в последнее время? С какими подругами встречалась?» «Какие подруги, Лен? У меня времени нет». «Почему нет?» – насторожилась я. Надка не страдала дефицитом свободного времени, работала с десяти до шести и могла посвящать себе утро и вечер. «Ну, Лен...» Потому как она замялась и отвела глаза, я поняла, что напала на верный след». Это очень и очень личное. «Ты дома ночуешь?» Жёстко спросила я. «А где?» Взвелась сестрица, но тут же стушевалась и опять отвела глаза. «Ну, разве что, когда Сенька у тебя был...» Судя по тому, что Сенька в последний месяц ночевал у меня почти через день, Надка ни в чём себе не отказывала. «У тебя, Роман!» Усмехнулась я. «Я полюбила». Трагически вздохнула она. «По-настоящему». «Вот как». «Значит, раньше она любила не всерьёз. И все её страсти и яйца выеденного не стоили». «Кто он?» «Наверное, я слишком жёстко это спросила, потому что Надка, сложив на груди руки, сказала, будто оправдываясь. «Очень приличный человек, очень. Близкий друг нашего шефа». «Как зовут приличного человека?» «Владислав Викторович, Владик». Владик. Отлично. Очередной хмырь, который ездит тебе по мозгам. Он не хмырь. Я же говорю, Владик – друг моего шефа. Очень солидный, умный мужчина. Просто верх порядочности и серьёзности. Такой же, как твой Лёшик. Сравнила божий дар с яичницей. Лёшик – подлец, и я сразу об этом знала. Знала и так долго нервы себе мотала. Дура была. «Думала, он образумится». «В смысле разведётся?» «И это тоже. Только даже если б и развёлся, ничего бы у нас не получилось». «Это ещё почему?» Удивилась я, помня бурный роман Натки с пузатым Лёшиком. «Потому что он импотентом стал. Вдруг бац, и как отрезало. Никакой личной жизни. Но я бы даже и это пережила. Так ведь он ревновать меня начал. Каждому столбу». Я рассмеялась, представив, как плешивый пузатый Лёшек мечет громы и молнии, глядя на натку, которая во всей своей красе проходит по улице, ловя восхищённые взгляды тридцатилетних накачанных столбов. Значит, Владик не такой. Он не женат, не ревнив, в хорошей физической форме, да ещё и богат? «Да», — скромно потупилась сестрица. Я в паспорт его тайком заглянула. Печать о разводе стоит. У него пентхаус на Ленинском, евроремонт, дорогущие часы, ботинки из кожи питона, дизайнерский костюм и три машины, Лексус, БМВ и Мерседес. А ещё он с шефом нашим дела какие-то крутит. Аргумент. Усмехнулась я. У нас не отношения, а сказка. Вернёмся к нашим баранам. Получается, что ни Владик с тремя машинами, ни сослуживцы украсть на время твой паспорт не могли. «Лена!» – н а д к о вытаращила глаза. «Владика, только не впутывай!» «Я и не впутываю, но предупреждаю, коллекторы – ребята конкретные. Случается, что разговаривают с помощью кулаков». «Ой!» «Вот тебе и ой!» «Придётся мне оперов подключать, чтобы внешность твою не подпортили». «Мамочки!» «Да, опять использование служебного положения, но делать нечего». Ты хоть скажи, сколько денег с тебя требуют, чтобы мне знать, за что страдать. Надка посмотрела на Австралию, обляпанную со всех сторон кетчупом, и зажмурилась. «Сколько?» — повторила я свой вопрос. «Лен, сколько?» «Два». «Чего?» «Миллиона». Я схватилась за сердце, ощутив, что оно ухнуло куда-то в желудок. «Рублей, Лен!» «Рублей», — прошептала я. «Всего лишь рублей». И вдруг начала икать безудержно, и всё не могла никак остановиться. н а т к а налила в стакан воды и, заботливо придерживая его, дала мне напиться. И Кота отступила, перестав сотрясать моё тело. И сердце вроде вернулось на место. «А ещё Лен», — пробормотала н а т а «Сенька в ванне кораблики пускал и соседку снизу залил. У неё обои отслоились, и ламинат вздыбился». «Ты ей теперь пять тысяч должна». Ламинат вздыбился. У меня появилось ощущение, что Надка добивает меня лежачую. «Я отдам, Лен», — прошептала сестра. «Постепенно». В полночь, когда я, напившись в а л е р ь я н к е пыталась заснуть, ко мне подошла Надка в короткой полупрозрачной ночнушке, села на край кровати и спросила. «Лен, ты Таганцева будешь просить о помощи?» угу Буркнула я в подушку, потому что сил на разговоры у меня больше не было. «Ну тогда я спокойна». Надка улыбнулась в темноте, я это почувствовала по её голосу. «Лейтенант Таганцев, он такой, такой, настоящий г о р д е м а р и н За честь женщины жизнь отдаст». «Слушай, отчего это Константин Сергеевич должен за тебя жизнь отдавать?» От возмущения я даже села в кровати. Надке на лицо светлело в темноте, и, ей-богу, его озаряла мечтательность. «О лейтенанте Таганцеве грезила моя сестра в данный момент, так я понимаю». «Я же образно выразилась», — поспешно поправилась н а т к а «Я в том смысле, что если он возьмётся за дело, то мне опасаться нечего. Он д о п р а в д ы докопается». «Лен, скажи, Константин за тобой ухаживает?» «Он за всеми ухаживает». Ответила я, но потом подумала, что незаслуженно записываю Таганцева в Казановы. Он мужик свободный и многое может себе позволить. «Это потому, что ему женщина настоящая ещё не попалась», — вздохнула Надка. «Как ты?» — усмехнулась я. «А что? Я, может, глупости иногда и делаю, но только по доброте душевной. Если б Таганцев поближе узнал меня...» подожди «А как же твой суперположительный Владик?» Опять возмутилась я. «У вас же отношения сказка!» Надка немного подумала, а потом заявила. «Владик, конечно, хороший, но не г о р д о м а р и н В её устах это прозвучало, как знаменитое «Не орёл», поэтому я расхохоталась. «Надка, иди спать, ты меня доконаешь сегодня!» «Скажи, Лен, а т а г а н ц е всегда в с пистолетом х о д и т прошептала н а т к а «Уйди! У тебя мозги на одну сторону свёрнуты!» «Значит, всегда!» — вздохнула мечтательно н а т к а и ушла. Вернее, упорхнула, как бабочка, оставив после себя едва уловимый аромат духов.